Девушка стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. До завтрака оставалось несколько минут. Времени вполне достаточно. Неожиданно в дверь постучали. «Войдите», — произнесла Олис, поправляя платье. В комнату неторопливо вошел руководитель академии. Окинув пристальным взглядом слушательницу, Виндоул восхищенно выдохнул. «Вы сегодня великолепно выглядите». Впрочем, как и всегда. Благодарю за комплимент. Кроул слегка покраснела. Хочу поздравить лучшую ученицу группы с досрочной сдачей экзамена, вымолвил мужчина. Отличная работа. Офицеры службы безопасности в шоке. Вам удалось то, что они не сумели сделать за две с половиной декады. Но я еще не закончила, растерянно сказала девушка. Заговорщик проявляет «Не волнуйтесь», — улыбнулся шаг Вчера вечером Стонтон признал свои ошибки, выступил по местному каналу с речью, призывающей непосвященных к миру и спокойствию, и публично сообщил о желании помочь государству в колонизации Оливии. Великий координатор помиловал раскаявшегося мятежника и удовлетворил его просьбу. «Практика закончена. Можете отдохнуть и расслабиться». У «Ваших товарищей дела идут не столь блестяще». Спустя четыре дня на посадочную площадку Центра социологических исследований опустился гравитационный катер. Обмениваясь впечатлениями, алансы направились к летательному аппарату. Общие результаты проверки руководитель академии не объявил, но по лицам слушателей можно было догадаться, что не все справились с поставленной задачей. Пассажиры заняли мягкие кресла, и машина плавно оторвалась от земли. С тревогой и болью Олис смотрела на удаляющуюся базу секретной службы. Как это заведение не называй, тюрьма остается тюрьмой. Беседы с Роном до сих пор всплывали в памяти. Сколько же агрессии и злобы накопилось в людях. Кроул было немного не по себе. Зерна сомнений упали на благодатную почву. За последние два года она слишком часто контактировала с непосвященными. Члены экипажа гиганта, персонал космических станций, солдаты, офицеры десантных полков. Реплики и фразы, раньше пролетавшие мимо ушей, сейчас складывались в единую картину. Девушка сумела объяснить спорные факты студенту-кабрицу, но как убедить саму себя, Ее взгляды на аланское общество претерпели существенные изменения. Очень пугающее открытие. Оно может не только погубить карьеру, но и лишить Олис высокого статуса. Что же делать? Ответ лежал на поверхности. Именно для этого и существуют сеансы реабилитации. Великий координатор должен знать всю правду. На душе сразу стало гораздо легче. С плеч свалился тяжелый груз. Виндоул сел в кресло и включил голограф. С экрана на него смотрели огромные проницательные глаза владыки. Они словно иглы пронзали мозг насквозь. По телу пробежала нервная дрожь. Бархатный голос правителя успокаивал Шака. «Я внимательно просмотрел работу слушателей», — проговорил великий координатор. «Очень неплохо, хотя и не без недостатков. Думаю, вы сами сделаете соответствующие выводы. Меня прежде всего интересует Оли Скроул. Как она справилась с заданием?» «Итог превосходен», — мгновенно отреагировал руководитель академии. «А вот методы настораживают. Девушка чересчур открытая и откровенна. С она смяла». Но где гарантия, что на ее пути не попадется более подготовленный оппонент? Олис до сих пор пребывает в наивном неведении относительно нашей политики. Для Кроул все оланцы одинаковы. Боюсь, правда сломает героиню высадки на Тоскону, и мы потеряем хорошего специалиста. В последние дни она была задумчива и несколько рассеяна. Хвалю за наблюдательность произнес повелитель. «Только что Олис призналась в своих сомнениях. Вы совершенно правы. Кроул восприняла рассказ заговорщика болезненно. Девушка не глупа и догадалась о тактике выдавливания непосвященных. Мне понадобилось немало времени, чтобы убедить и успокоить ее. Корректировка сознания?» Осторожно уточнил Виндол. «Это самый простой способ» вымолвил владыка. Я хотел его использовать, но передумал. Отличные результаты практики натолкнули меня на странную мысль. Для контроля над колонистами нам понадобятся люди, умеющие входить в доверие, располагающие к откровенной беседе. Кроул не особенно и старалась. Мальчишка сам ей все рассказал. Глупец нашел благодарного слушателя. А ведь это талант. Если подвергнуть мозг Олис обработке, он может исчезнуть. Поступки девушки станут стандартными и легко предсказуемыми. Таких подданных у меня миллиарды. Кроул — особый образец. Умна, импульсивна, красиво преданна. Фантастический набор для женщины. Уничтожать уникальность глупо и бессмысленно. — А вдруг Олис сорвется? — вставил шаг. «Тем более следует продолжить эксперимент», — заметил великий координатор. «Насколько хватит ее прочности?» «Пусть терзается сомнениями и домыслами. Мы не будем ни мешать, ни помогать ей. Только отслеживать и фиксировать поступки. Уверен, что Кроул справится». Испытывая душевные терзания, Олис продолжала работать со Стонтоном. Дело превыше личных переживаний. И заметьте, это осознанное чувство, а не запрограммированное. Целиком и полностью согласен, утвердительно кивнул руководитель. Но в какой области вы хотите использовать Кроул? Пока еще не решил, честно ответил правитель. До окончания академии остался один год. Посмотрим, что пожелает сама Кроул. ради чистоты эксперимента, Я предоставлю ей любые возможности и полномочия. Во время сеансов реабилитации она сообщит мне обо всех своих подозрениях и сомнениях. Я буду знать о настроении в армии, среди пилотов и в светском обществе. Честность Олис побуждает людей раскрывать перед нею все свои тайны. «Я восхищаюсь вами», — воскликнул Виндл. Постарайтесь не проявлять личного расположения, — приказал владыка. Эта девушка является обычным рядовым слушателем. Будьте осторожны в беседах. Курса академии вполне достаточно для соответствующих выводов. Не сомневайтесь, я все исполню как надо, — заверил шаг великого координатора. Экран голографа погас. Аланец откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Очень хотелось пить. Доклады правителю всегда отнимали много сил. Слишком велико нервное напряжение. Владыка без труда читал самые сокровенные мысли подчиненных. Его не обманешь. Малейшая ошибка и карьера закончена. Виндул тяжело вздохнул. Кроул придется еще хуже. Теперь. Девушка будет под постоянным контролем великого координатора. Полная свобода действий и поступков. Довольно опасная привилегия. Она способна необычайно возвысить Олис, но также легко приведет ее к бездне падения. И тогда ее ждут в лучшем случае корректировка, а в худшем – обезличивание. Подобные случаи уже бывали. Героиня удачной экспедиции на Тоскону наверняка не первый объект для экспериментов. Повелитель давно добивается от подданных осознанной преданности. Успехи чередуются с неудачами. Впрочем, в эти дела лучше не влезать. Для руководителя академии эта девушка всего лишь слушательница. Рекомендации прозвучали недвусмысленно. Кроул поправила рассыпавшиеся по плечам волосы, слегка подкрасила губы и в последний раз, взглянув на себя в зеркало, вышла из дома. До сквера можно проехать на электричке, но Олес предпочитала прогулку пешком. Встреча со Стилом состоится через час. Времени более чем достаточно. Девушка шла неторопливо, изредка кивая соседям и знакомым. В этом пригородном районе Фланкии жили высокопоставленные чиновники правительства, великие ученые и артисты. Случайные прохожие здесь попадались крайне редко. Трехэтажные особняки утопали в зелени декоративных кустарников и деревьев. На первый взгляд никакой охраны, но Кроул прекрасно знала, что десятки офицеров службы безопасности внимательно следят за улицей и домами. Внешнее наблюдение осуществляется круглосуточно. Вдали виднеются многоэтажные джунгли миллионного мегаполиса. Там со свистом проносятся тысячи машин, шумит праздная толпа, зазывает посетителей звуковая реклама магазинов. Когда-то Олис нравилась будничная суета столицы, но после возвращения с Оливии ее взгляды на мир резко изменились. Шум прибоя, журчание родника, щебет птиц теперь привлекали Аланку куда больше. Неужели юность вправду прошла? Куда делась прежняя бесшабашная сумасбродность? Нет разгульных студенческих вечеринок, танцев до утра, глупых игр с мальчишками. В детстве Кроул часто являлась инициатором многих авантюрных затей. Изменился образ жизни изменился круг общения, изменились пристрастия. Девушка часами могла смотреть на закат Сириуса. Бледный, четко очерченный диск медленно скрывался за горизонтом. Олис было с чем сравнивать. На Тосконе пылающий шар значительно крупнее и ярче. Он слепит глаза и обжигает кожу. Выбросить из памяти безумный поход по дикой планете ей не удастся никогда. Аланке до сих пор снятся кошмары. Бандиты Коуна, уродливые мутанты, оскаленные пасти тапсанов, отвратительно липкая слизь слипов, огромные зубастые челюсти песчаных червей. Бедняжка просыпалась в холодном поту и с радостью осознавала, что находится в безопасности. Но почему же так болезненно щемит сердце? Только на тосконе. Кроул поняла личную значимость каждого человека. Там все оценивалось без лжи и фальши. Другу надо помочь, а врага – убить. Просто и без лишних церемоний. Настоящее дело. С ужасом девушка поймала себя на мысли, что ей скучно на Алане. Практика в Центре социологических исследований всколыхнула дремавшие в ней эмоции. Олес не заметила, как добрела до сквера. Лучшего места во фланке и не найдешь. Идеально подстриженные деревья, ровные линии кустов, цветочные клумбы, извилистые, рыжие дорожки. Сейчас здесь людей немного, и найти укромный уголок труда не составляет. Мимо, широко расставляя ножки, проковылял крохотный карапуз. Чуть сзади следовала его мать. В глазах женщины светились теплота и умиление. Судьбы мира ее ничуть не волнуют. Все радости и горести Аланки заключены в этом крошечном существе. Кроул завистью посмотрела на фланкийку. Вот оно, настоящее счастье. Главное предназначение женщины – давать новую жизнь. С данным утверждением не поспоришь. «Давно ждешь?» раздался знакомый голос. Девушка повернулась к Стоуну. Молодой человек, как обычно, выглядит безукоризненно. Отлично пошитый костюм, начищенные до блеска ботинки, подбородок выбрит до синевы. Невольно Олис вспомнился храбров, его взъерошенные русые волосы, грязная форма, юношеская щетина, которая смешно царапает ладонь. Сравнение явно не в пользу землянина. Варвар никогда не станет цивилизованным человеком. Но какой блеск в глазах Олиса. Чистый, задорный, теплый. Кроул невольно улыбнулась. Что-то не так? Спросил Стил. Нет-нет, поспешно вымолвила девушка. Я просто задумалась. Офицер изящно выставил локоть. Взяв Стоуна под руку, Олис направилась в глубь сквера. К их совместным прогулкам постоянные посетители уже привыкли и на влюбленную парочку внимания не обращали. Слухи о свадьбе давно перестали будоражить светское общество. После паузы молодой человек негромко продолжил. «Как сдала экзамен?» «Откуда ты знаешь?» – удивилась Кроул. На устах офицера появилась улыбка. Его допуск позволял следить за каждым шагом невесты. «Такая работа!» – важно ответил капитан. «Благодарю за заботу», – высокомерно произнесла девушка. «Я отлично справилась с заданием. Признаться честно, оно оказалось несложным». «А если подробнее?» – уточнил Стоун. «Извини», – Олес отрицательно покачала головой. «Государственные секреты!» «Какие мы таинственные!» – рассмеялся молодой человек холодность между ними тотчас исчезла, разговор перешел в привычное русло. Они не виделись достаточно давно и впечатлений накопилось немало. Впрочем, никто из них не затрагивал профессиональные темы. У них слишком разный вид деятельности. Кроул рассталась с женихом под вечер. Возле дома девушки Стила уже ждал электромобиль. Служба не позволяла офицеру отлучаться в столицу надолго. Склонившись к колес, Стоун на прощание поцеловал ее в щеку. Кроул не отстранилась. Ей даже была приятна эта мимолетная близость. Кто из нас без недостатков? Стилл, в принципе, очень неплохой парень. Безудержное стремление сделать карьеру свойственно многим. Да и сама девушка грешна тем же самым. Настроение Олис улучшилось. А может, отбросить сомнения в сторону и выйти замуж за капитана? Блестящая партия. Эвис прожужжала все уши. Мать, изредка нет-нет, да и уколет обвинением в бессердечности. С иронией, конечно, но не без намека. Пожалуй, стоит подумать. Быстрым шагом Кроул направилась к двери. Пылающий диск Сириуса скрылся за домами.